измерению, но куда более горьком аспекте – увеличению временного разрыва между поколениями. Есть что-то очень грустное в том, как 80-летняя бабушка приходит в больницу, чтобы увидеть новорожденного внука или внучку. Нелегко осознавать, что у детей будет не так уж много солнечных дней, проведенных у озера с дедушкой или каникул рядом с любящей бабушкой. Это кажется таким неправильным, когда мы смотрим на своих детей и думаем как долго будут оставаться в их жизни бабушка и дедушка, или даже как долго они будут оставаться в нашей жизни. Лучший из известных мне способов объяснить все это – рассказать о Билли. Билли – умный мужчина с университетским образованием. В свое время он услышал, что возраст от 20 до 30 лет – лучшее время для того, чтобы хорошенько повеселиться и пережить множество приключений, и что в этом возрасте главная цель – никаких сожалений – и миллион воспоминаний. Но все вышло не совсем так. Билли не раз сожалел о многих своих занятиях в 20 с небольшим, которые оказались не такими уж важными и запоминающимися, как он когда-то думал. Я работала с Билли в тот период, когда ему было слегка за 30, и он уже был женат, имел сына и относился очень ответственно к работе. Ему было трудно заниматься всем сразу. У него часто возникало ощущение, что и работа, и семья нуждаются в большем внимании с его стороны, чем он может им уделить. Однажды в офисе у Билли сильно разболелась голова, и он почувствовал острую боль в груди. Он позвонил жене и попросил отвезти его в больницу. На следующий день ему сделали МРТ. К счастью, у него не обнаружили ничего серьезного. Все его проблемы объяснялись душевными переживаниями. Во время следующего сеанса я молча слушала историю Билли. Так прошел целый час. Он говорил, а я слушала. Меня настолько взволновало то, что с ним произошло, что я не посмела его перебивать. Мне хотелось бы, чтобы все молодые люди двадцати с лишним лет услышали то, что говорил тогда Билли, поэтому привожу его рассказ полностью. Итак, я отправился на МРТ. Это было чертовски страшно. Меня запихнули в этот магнитный гроб, опутав проводами с шумом, захлопнув дверь. Где-то все время звучал какой-то сигнал. Томограф был единственной вещью в той стерильно-чистой комнате, а оператор сидел в кабинке по другую сторону стены. Было 7.30 утра и довольно холодно. Мне дали наушники с музыкой, чтобы заглушить шум. Хотите верьте, хотите нет, но там звучали записи Оззи Осборна. В другое время я бы просто посмеялся над этим. Но в тот момент все выглядело иронично и довольно убого. Ничто не могло быть настолько неподходящим в той ситуации, какой Ози Осборн. Я ужасно боялся того, что у меня могли обнаружить. Самое забавное, нет, пожалуй, грустное, что жизнь не пронеслась у меня перед глазами в тот момент. Ничего подобного не было. Мне 38 лет, и я думал тогда только об одной, нет, о двух вещах, что я чувствую, когда держу в руке маленькую ручку своего сына, и как боюсь оставить жену одну со всем этим. Было очевидно, что мне совсем не страшно потерять свое прошлое. Я боялся потерять будущее. У меня возникло ощущение, что до недавнего времени в моей жизни не произошло ничего значимого. Я понимал, что все хорошее впереди. Меня приводила в ужас мысль о том, что я могу так и не увидеть, как мой сын ездит на велосипеде, играет в футбол, оканчивает школу, женится и заводит детей. Моя карьера тоже только пошла в гору. Слава богу, со мной все оказалось в порядке. Но этот случай заставил меня кое о чем задуматься. Через пару дней я пришел на прием к своему лечащему врачу и попросил ее помочь мне продержаться еще хотя бы лет двадцать. Она сказала, что теперь понимает, что я имею в виду. Когда вы заводите детей в 22 года, у вас есть все шансы дождаться, когда они вылупятся из гнезда. Но в этом возрасте никто не думает о таких вещах. А затем, по словам моего врача, многие родители приходят к ней и просят «Послушайте, мне нужно быть здоровым, пока мои дети не окончат колледж. Пожалуйста, помогите мне продержаться до этого времени. Разве это нормально?» «Чего я не понимаю, о чем немного сожалею, так это почему я столько лет развлекался на вечеринках и бездельничал, шатаясь по кафе вместе с людьми, лиц которых теперь даже не вспомню. Ради чего?» Двадцать лет — хорошее время, но разве стоило так бездарно его растратить? Когда я лежал в томографе, я осознал, что промотал эти годы своей жизни на вечеринках и в кафе, а мог бы провести их с сыном, если бы повзрослел чуть раньше. Почему кто-нибудь не отбросил правила хорошего тона и не сказал мне прямо, что я трачу свою жизнь впустую? Глава шестнадцатая. Немного о времени. Прислушивайтесь ко времени, мудрейшему из всех советников. Плутарх, философ. Чтобы добиться многого, необходимы две вещи. План и недостаток времени. Леонард Бернстайн, композитор. В 1962 году французский спелеолог Мишель сифр которому было тогда 23 года, провел два месяца в пещере. Он хотел пожить вне времени, изолировав себя от изменений света, звука и температуры, чтобы понять, как люди воспринимают время при отсутствии очевидных маркеров. Когда Сифр вышел из пещеры, ему казалось, что он находился под землей 25 дней, а это составляло чуть меньше половины того времени, которое он действительно там провел. Сифр потерял счет времени. На протяжении следующих десятилетий Было проведено много подобных экспериментов, благодаря которым мы знаем, что нашему мозгу трудно отслеживать время в течение длинных промежутков, не имеющих четких границ. Мы сжимаем время, если оно не размечено определенными маркерами. Так проходят дни и годы, и мы задаем вопрос, куда же девалось все это время? Возраст от 20 до 30 лет может превратиться в жизнь вне времени. После окончания учебы мы оставляем позади единственную жизнь, которую когда-либо знали, аккуратно упакованную в отрезки размером в семестр, внутри которых были заключены наши цели. Но вот наша жизнь раскрывается, а учебные планы исчезают без следа. Есть дни, недели, месяцы и годы, но нет способа узнать, когда и почему следует пережить то или иное событие. Это может ввести в заблуждение и превратить жизнь в некое подобие существования в пещере. Один мой 20 клиент проницательно заметил. В 20 с лишним лет время воспринимается совсем по-другому. У вас масса времени, за которое так или иначе должно произойти множество разных событий. Лора Карстенсен, исследователь Стэнфордского университета, занимается изучением времени. Когда ей исполнился 21 год, она попала в автомобильную аварию и несколько месяцев пролежала в больнице где начала размышлять о том, как молодые и пожилые люди воспринимают время, отведенное им на земную жизнь. Эти размышления помогли ей сделать карьеру, она стала изучать отношение людей к возрасту и времени и то, какое влияние это оказывает на их жизнь. В ходе одного из последних проектов Лора Карстенсен, работая с молодыми людьми в возрасте от 20 до 30 лет, пыталась разобраться, почему одни люди делают пенсионные сбережения, а другие нет. Должна вам честно признаться, что за все время моего общения с юношами и девушками двадцати с лишним лет вопрос о пенсионных планах почти никогда не поднимался. Было бы очень хорошо копить деньги, начиная с 20 лет, но в этом возрасте есть и более насущные проблемы, такие как оплата счетов и погашение кредита. Поэтому в исследовании Хлоры Карстенсен Мое внимание привлекли не вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, а скорее метод, который она применила. Для того, чтобы помочь молодым людям 20 с лишним лет представить, какими они станут в будущем, Лора Карстенсен использовала виртуальную реальность. В одном случае условия эксперимента были такими. 25 участников должны были погрузиться в виртуальную реальность и увидеть в виртуальном зеркале цифровое изображение самих себя в текущий момент. В другом 25 испытуемых погружались в ту же виртуальную реальность, но вместо цифровой версии самих себя в текущий момент они видели себя постаревших в будущем. Таким образом, вторая группа участников эксперимента видела проекцию того, как они будут выглядеть в старости. После того, как испытуемые вышли из виртуальной реальности, их попросили положить какую-то сумму денег на гипотетический пенсионный изберегательный счет. Те участники эксперимента, которые видели в зеркале текущую версию себя, положили на этот счет в среднем по 73,9 доллара, тогда как те, которые видели себя в будущем, внесли на пенсионный счет более чем вдвое больше, в среднем по 178,1 доллара. Это исследование поднимает, пусть и в виртуальном пространстве, главную проблему поведения человека. Смещение предпочтений в пользу настоящего. Люди всех возрастов и слоев общества не воспринимают будущее всерьез, предпочитая сегодняшнее вознаграждение тому, которое могут получить завтра. Для нас важнее иметь 100 долларов сейчас, чем 150 долларов в следующем месяце. Мы выбираем шоколадное пирожное и обновку сейчас, а с тренажерным залом и кредитной карточкой решаем разобраться позже. И это свойственно не только молодым людям после 20. Это общечеловеческое качество, лежащее в основе пагубных привычек, прокрастинации, проблем со здоровьем и легкомысленного отношения к пенсионным сбережениям. Прокрастинация. От английского procrastination – задержка, откладывание. Понятие в психологии, обозначающее склонность к постоянному откладыванию на потом неприятных мыслей и дел. Во многих случаях, бывает трудно думать о том что произойдет в неопределенном будущем и придавать этому какое то значение однако двадцать три летние особенно предрасположены к смещению предпочтений в пользу настоящего в их мозге еще происходит процесс формирования опережающего мышления которые необходимо для предвидения последствий и планирования будущего а когда они все же обращаются к близким друзьям и старшим людям с вопросами о жизни Те только хлопают их по плечу и произносят дежурные фразы типа «все образуется», «у тебя еще масса времени впереди». С другой стороны, похождение 20 встречают с большим энтузиазмом. «Жизнь дается только один раз» или «веселись, пока есть такая возможность». Подобные призывы поощряют риск и поступки, которые один исследователь назвал поведением по принципу «сейчас или никогда», и которые на самом деле не делают нас счастливыми. Бесконечные вечеринки, множество случайных связей, нежелание брать на себя ответственность, лень, отсутствие настоящей работы. Юноши и девушки двадцати с лишним лет постоянно слышат о том, что у них впереди много времени для трудностей взрослой жизни, но очень мало для того, что принято считать приятным времяпрепровождением. Именно поэтому жить настоящим моментом легко. Соединить настоящее с будущим – вот поистине трудная задача. Однажды я выбирала что-то в магазине одежды и случайно услышала разговор двух продавцов, которые складывали рубашки. Парень сказал девушке примерно следующее. «Все говорят мне, что я должен бросать курить». «С какой стати?» «Зачем мне жить до девяносто пяти вместо восьмидесяти пяти? Кому нужны лишние десять лет жизни, если ты уже стар, все твои друзья мертвы, а ты влачишь жалкое существование?» «Если бы отказ от курения вернул мне мои двадцать лет, я бы, не задумываясь, бросил» но мне уже 28. Почему я должен прекратить получать удовольствие от жизни сейчас, только ради того, чтобы стать старым и дожить до 90 с лишним лет? Мне хотелось буквально затолкнуть этого продавца в камеру виртуальной реальности и показать ему, что рак легких ужасен в любом возрасте. Но я была не на работе, поэтому заставила себя промолчать. Остаток дня я размышляла об услышанном. Речь шла не о курении и даже не о здоровье. Речь шла о времени. Понятно, что парень говорил о настоящем, но я обратила внимание на то, что для него как будто не было ничего между возрастом 28 и 85 лет. В его понимании жизнь состояла из таких этапов от 20 до 30 лет, а затем и смертность за горами. Он даже не упомянул о том, что будет происходить в его жизни в 30, 40, 60 или 70 лет. У него не было ни малейшего представления о том, чем он будет заниматься в этом возрасте. Этот молодой человек не мог представить себя никем другим, кроме парня двадцати с лишним лет, вся жизнь которого сводится к общению с друзьями, а все остальное придет само по себе. Во многих культурах используется фраза «мементо море» «помни о смерти», чтобы напомнить нам о том, что мы смертны. Ту же роль играют скелеты, и увядающие цветы в произведениях искусства или в оформлении витрин. В прошлые столетия было принято рисовать на портретах увядшую розу в руке или часы в виде черепа, что символизировало течение времени. В своей практике я часто вижу, что многим молодым людям двадцати с лишним лет трудно думать о будущем. Им необходимо напоминание «Мемента вита», «Помня о жизни», Для того, чтобы они не забывали, жизнь продолжается, а после 30 она может быть даже гораздо интереснее. Рэйчел работала барменом в ресторане, после того, как бросила учебу в университете, где изучала общественное здравоохранение. Ей не нравилась эта область, и она считала, что ее диплом по истории и культуре США больше подходит для работы в сфере юриспруденции. Проблема была в том что прошло уже два года после окончания учебы, а Рэйчел еще ничего не сделала для получения степени доктора права. Рэйчел работала в вечернюю смену, поэтому после закрытия ресторана часто оставалась там с другими официантами, и они весело проводили время. Затем она ночевала прямо в ресторане, а днем пыталась увидеться с друзьями, которые не работали вместе с ней. После одной такой вечеринки подруга осталась ночевать у Рэйчелу, и в десять часов утра вскочила с постели с возгласом «Боже мой, не могу поверить, что я проспала так долго, у меня куча дел, мне нужно бежать». В тот день Рэйчел пришла ко мне на сеанс, сделав не очень приятное для себя открытие, что она часто спит до полудня. «Я такая рассеянная», — призналась она, — «я просто не могу следить за ходом времени». Когда я спросила Рэйчел, каковы причины ее рассеянности, она пожаловалась, что рабочий график не позволяет ей жить в одном ритме с окружающим миром. Кроме того, ее постоянно выбивали из колеи какие-то дела или проблемы с парнями. А иногда она целыми днями смотрела сериал «Закон и порядок» и предавалась мечтам. Даже когда Рэйчел пробовала что-либо сделать, появлялась масса предлогов уклониться от этого. Я смотрю на экран компьютера и пытаюсь написать письмо своему старому преподавателю с просьбой дать мне рекомендацию для поступления в юридическую школу или что-либо в этом роде. «Я знаю, что должна это сделать», — Но с облегчением всё бросаю, когда мне приходит от кого-то сообщения в сети или по телефону, — сказала она. Мне проще думать о чём-то другом. Однажды Рэйчел пришла ко мне на сеанс днём, поменявшись с кем-то сменой. Она швырнула сумку на диван и проворчала, усаживаясь. Мне так надоели эти рестораны, и я терпеть не могу работать в обеденную смену. Все клиенты, приходящие обедать, обращаются с официантами и барменами, как с людьми второго сорта. «И меня не покидает мысль, что я могла бы иметь работу не хуже, чем у них, если бы захотела», — пожаловалась Рэйчел. «Когда мои клиенты устают от чего-то, а я устаю об этом слушать, в большинстве случаев это означает, что пора что-то менять». «Давай поговорим об этом», — предложила я. «Какую работу ты могла бы иметь?» «Юриста. Они не умнее меня». «Хорошо. Возможно, они действительно не умнее тебя». «Но все же есть то, чем они от тебя отличаются в данный момент». «Юридическая школа, я знаю. Но это еще не все. Есть еще подготовительные курсы для сдачи вступительного теста и сам тест. А еще заявление рекомендательные письма, собеседование, три года учебы плюс летняя стажировка, коллеги адвокатов. И только после всего этого ты получишь новую работу». «Я знаю, знаю!» — раздраженно воскликнула Рэйчел. Я подождала, пока ее раздражение пройдет, а затем сказала... Наверное, тебе кажется, будто я на тебя давлю. Я знаю, что вы делаете свою работу, но в наше время все самое важное в жизни происходит позже, чем когда-то, в возрасте от 30 до 40 лет». Я вспомнила о своих двадцатилетних клиентах и возразила. «Тут есть большая разница. Одно дело, когда что-то уже происходит в жизни после 30, и совсем другое — в этом возрасте это что-то только начинать». Я подошла к столу и взяла карандаши и бумагу. «Я хочу нарисовать линию времени. Помоги мне ее заполнить». «Никакой линии времени», — медленно произнесла Рэйчел, бросив на меня перепуганный взгляд. «Я не хочу быть одной из тех девушек, у которых на телефоне фотография обручального кольца, ведь я пока что одна. Я говорю всем, что выйду замуж в 40 лет и рожу первого ребенка в 45. Мне не нужна никакая линия времени». «Похоже, что все-таки нужна», — возразила я смещение предпочтений в пользу настоящего проявляется особенно сильно у тех молодых людей двадцати с лишним лет которые устанавливают большую психологическую дистанцию между настоящим и будущим. любовь или работа может казаться им весьма отдаленной во времени так рэйчел отбросила далеко в будущее замужество и рождение детей кроме того будущее может оказаться отдаленным в социальном плане Так бывает, когда мы общаемся с людьми, которые тоже не говорят о будущем. Впоследствии оно может показаться нам отдаленным даже в пространственном отношении, если мы планируем поселиться в каком-то другом месте. Проблема в том, что ощущение отдаленности от будущего влечет за собой абстрагирование от него. Абстрагирование еще больше усиливает ощущение отдаленности, и так по кругу. Чем отдаленнее кажутся нам любовь и работа, тем меньше нам нужно о них думать. Чем меньше мы думаем о любви и работе, тем более отдаленными от них себя чувствуем. Я начала рисовать линию времени для того, чтобы приблизить будущее Рэйчел и направить ее мысли в более конкретное русло. Тебе сейчас 26 лет. Когда ты собираешься поступать в юридическую школу? Спросил я с карандашом в руке. Я точно не знаю. Ваша линия времени заставляет меня нервничать, засмеялась Рэйчел, так что я даже думать не могу о том, что это произойдет в следующем году, но определенно до 30 лет. Я стопроцентно не буду работать барменом в 30 лет. Хорошо. Если ты поступишь в юридическую школу около 30, тебе понадобится 3 года на то, чтобы ее окончить. А еще минимум год до начала учебы нужно потратить на подготовку и сдачу теста, подачу заявлений и поиск рекомендательных писем. После окончания учебы потребуется, по всей вероятности, еще год для получения разрешения на юридическую практику и поиска работы. В сумме это минимум 5 лет. Так что, если ты начнешь этот процесс в 30, то станешь одним из тех юристов, которые обедают в твоем ресторане не раньше, чем через 5 лет. К тому времени тебе исполнится 35. Как ты на это смотришь? «Вроде бы все в порядке». «Напомни мне, пожалуйста, когда ты собираешься выйти замуж в 40 лет?» Я отметила это на линии времени. Рэйчел начала сомневаться. «А родить ребенка в 45, ты уверена?» «Нет, не совсем. Я имела в виду, что все это еще так далеко, я не хочу беспокоиться об этом сейчас». «Вот именно. Ты относишь решение этих вопросов на отдаленное, абстрактное будущее». «Когда на самом деле ты хочешь выйти замуж и родить ребёнка?» — спросила я, вытирая то, что уже было отмечено на линии времени. «Я совершенно точно хотела бы родить первого ребёнка до 35 и выйти замуж перед этим. Я не хочу быть пожилой мамой». «Теперь ты говоришь более осознанно», — сказала я, исправляя линию времени. «Итак, ты думаешь, что в период от 30 до 35 лет ты поступишь в юридическую школу, выйдешь замуж и родишь ребёнка?» Это будут весьма напряжённые годы. Как тебе нравится мысль о том, что во время учёбы в юридической школе у тебя будет ребёнок? Звучит ужасно. Нет, я этого не хочу. Кроме того, возможно, я не захочу работать полный день после рождения ребёнка. А ты можешь выйти замуж и родить ребёнка сейчас? Нет, доктор Джей, у меня ведь даже парня нет. Рэйчел, твоя жизнь не становится длиннее. «Ты планируешь сделать все это от 30 до 35 лет, но говори, что не хочешь делать все это одновременно». «Нет, не хочу». «Тогда сейчас самое подходящее время для учебы». «Думаю, мне следовало бы так прекратить так часто встречаться со случайными людьми, которых мне даже не хочется иметь в своем окружении», сказала Рэйчел. «Пожалуй, да». После того, как юридическая школа стала не такой отдаленной перспективой для Рэйчел, Ее планы в отношении учебы конкретизировались. Она запаслась книгами о том, как поступить в юридическую школу, составила список всего того, что разделяет ее и тех юристов, которые обедали в ее ресторане, бросила работу бармена и нашла работу в юридической компании для того, чтобы получить там рекомендательные письма, потратила немало сил на подготовку к вступительному тесту. Примерно через два года Рэйчел поступила в юридическую школу в Пенсильвании. В прошлом Рэйчел не раз слышала о том, что сейчас самое важное в жизни происходит позже, чем когда-то, но не совсем понимала, что это означает для ее жизни в период от 20 до 30 лет. Когда Рэйчел решила для себя, какой должна быть ее жизнь на четвертом десятке, она смогла более четко определить, что нужно успеть сделать в 20 с лишним лет. Возможно, линия времени – это не камера виртуальной реальности, но она помогает нашему мозгу увидеть время таким, какое оно есть – ограниченным. Это дает нам повод подниматься утром и двигаться дальше. Возраст от 20 до 30 лет – это период, на протяжении которого у нас начинает формироваться ощущение времени, и мы строим собственные планы относительно своей дальнейшей жизни. Определить, когда следует заняться карьерой и создать семью – Достаточно трудно. Гораздо легче ни о чем не думать и держаться подальше от проблем. Однако молодые люди, двадцати с лишним лет, живущие вне времени, как правило, не бывают счастливы. Это все равно, что жить в пещере, в которой мы не можем определить, который сейчас час, не знаем, что должны делать или почему, и порой это продолжается до тех пор, пока не станет слишком поздно что-либо изменить. Проучившись какое-то время в юридической школе, Рэйчел прислала мне письмо. В нем говорилось следующее. «Мне казалось, что если я не буду заниматься взрослыми делами, то время остановится». ну оно не остановилось. Оно двигалось дальше. Люди, которые меня окружали, тоже двигались дальше. Теперь я вижу, что и мне пора начать действовать. Я пытаюсь ставить перед собой цели, к которым могла бы стремиться. Например, бегать по пять километров или пройти летнюю стажировку с тем, чтобы быть более ориентированной на будущее. Кроме того, моя близкая подруга здесь, врач стажёр Ей 33 года, она почти на 5 лет старше меня. Мы разговариваем с ней по тысяче раз в день. Меня просто поражает тот факт, что хотя я ей уже за 30, то, что она делает в своей жизни, мало чем отличается от того, что делаю я. Это заставляет меня задуматься о том, что время летит, поэтому я хочу в полной мере использовать те ничем не обремененные свободные годы, которые я здесь проведу. С другой стороны, мне нравится учиться в юридической школе. Я даже работаю в местной юридической консультации. На самом деле я просто в восторге от того, что у меня есть медицинская страховка и пенсионный план. Я хочу насладиться своим третьим десятком, но в то же время хочу, чтобы и конец моей жизни был счастливым. Как добиться того? чтобы конец жизни был счастливым. Мой любимый писатель Джон Ирвинг знает об этом. Он пишет эпические романы, сюжет которых охватывает несколько поколений, в которых все заканчивается хорошо. Как он делает это? Сам Джон Ирвинг говорит по этому поводу следующее. «Я всегда начинаю с последнего предложения, а затем развиваю сюжет в обратном порядке, продвигаясь к началу истории». По всей вероятности, это требует упорного труда, особенно если вспомнить о распространенном заблуждении, что великие писатели просто садятся и записывают то, что диктует им сюжет. Ирвинг же говорит о том, что хорошая история и счастливый конец требуют осознанных усилий. Большинство молодых людей от 20 до 30 лет не могут написать последние предложения своей жизни, но в случае необходимости способны определить, каких целей хотели бы достичь или чего хотели бы избежать в 30, 40 или 60 с лишним лет, и строить свою жизнь, исходя из этого. Именно так вы напишите свою эпическую историю со счастливым концом, охватывающую несколько поколений. Эпилог поможет ли все это мне? Самое главное достоинство зрелости заключается в том, что вам уже не нужно переживать, как сложится ваша жизнь. Скотт Адамс, карикатурист. На входе в национальный парк «Скалистые горы» висит табличка с надписью, сделанной большими жирными буквами «Горам все равно». это надпись – предупреждает посетителей парка о том, что они должны иметь надлежащее снаряжение и быть готовыми к таким опасностям, как молнии и лавины. Мне было 28 лет, когда я впервые увидела эту надпись. Она внушала страх, но, насколько я помню, сразу же мне понравилось. Для меня многое значил тот факт, что на этой табличке была написана «Правда». Надпись напоминала мне о том, что когда я отправлюсь в заповедник, я должна знать, куда иду, и быть готовой ко всему. Если бы вечером меня застала гроза на вершине горы, не имела бы никакого значения, собиралась ли я вернуться раньше или нет, и даже хороший ли я человек. Со взрослой жизнью все обстоит так же. Есть вещи, которые следует принимать такими, какие они есть. Самое лучшее, что можно сделать, это узнать о них как можно больше. Так или иначе, но почти все мои 20-30-летние клиенты спрашивают, поможет ли все это мне? Неопределенность, которая стоит за этим вопросом, усложняет их жизнь. Но она же делает возможными и необходимыми реальные действия. Мы испытываем чувство тревоги, не зная своего будущего, но еще больше пугает мысль, что то, что мы делаем от 20 до 30 лет, определяет всю оставшуюся жизнь. Нам становится легче, когда мы пытаемся убедить себя в том, что третий десяток лет – это еще не настоящая жизнь, и что работы и отношения в этом возрасте не имеют особого значения. Но я изучала эволюцию взрослых на протяжении всей своей карьеры, поэтому знаю, что это очень далеко от истины. А годы практики, на протяжении которых я внимательно слушала своих клиентов и студентов, убедили меня в одном – в глубине души, молодые люди двадцати с небольшим лет хотят чтобы с ними считались и чтобы к их жизни относились серьезно они хотят знать что то чем они занимаются имеет значение а это действительно так формулы хорошей жизни не существует как нет жизни правильной или неправильной но есть выбор и его последствия поэтому двадцатилетним юношам и девушкам было бы полезно задуматься о своем будущем благодаря этому Они будут чувствовать себя лучше, когда это будущее наступит. Если в возрасте от 20 до 30 лет вы будете уделять достаточно внимания своей жизни, вас ждут замечательные дни. Я увидела табличку с надписью «Горам все равно», когда меня отправили в турпоход по скалистым горам. Возможно, потому что эта надпись немного обескуражила меня, я решила уточнить маршрут у смотрителя заповедника. Для того, чтобы добраться до первой долины, до которой я должна была разбить лагерь, мне следовало пройти несколько километров и подняться по каменистой осыпи на склоне горы. Затем мне предстояло пройти по диагонали по крутому склону, покрытому снегом, для того, чтобы добраться до седловины между двумя горами. После этого я могла подняться на гребень горы и спуститься вниз по другому склону до наступления ночи. Это не представляло особой опасности, учитывая то, что у меня было достаточно опыта и хорошее снаряжение. Но мне действительно следовало добраться до заснеженного склона достаточно быстро, чтобы перейти его, пока солнце не растопило снег, и склон не стал скользким. Я знала, с какой скоростью нужно идти под каким углом пересекать склон, но все же волновалась. Я собрала свои карты и собралась уходить, но затем остановилась и спросила смотрителя. «Я это сделаю?» Он посмотрел на меня и ответил, «Ты еще не решила». Тогда я подумала, что этот человек не очень хороший смотритель заповедника. Теперь же я отдаю ему должное. В тот момент он говорил мне о том, что я каждый день говорю теперь своим клиентам двадцати с лишним лет. «Будущее не написано на небесах, нет никаких гарантий, поэтому возьмите на себя ответственность за свою жизнь» поставьте цели, найдите работу, создайте семью, не забывайте о времени. Внесите в свою жизнь определенность. Ваша судьба не должна зависеть от того, что вы чего-то не знали или что-то не сделали. Сейчас вы делаете выбор, который определит всю вашу жизнь.